Осознание случившегося. Но настоящее осознание случившегося толком еще не наступило. «Ты в этом не сомневаешься?» — с ударением переспросил Сергей. «Абсолютно», — твердо ответил Леднев, глядя куда-то в сторону и меланхолично покачивая ногой. Некоторое время стояла тишина. «Ну вот», — вдруг сказал капитан и почему-то улыбнулся. «Извечная мечта человечества заглянуть в свое будущее наконец-то осуществилась». Сергей тоже непроизвольно смехнулся и с каким-то вымученным любопытством посмотрел на иллюминаторы, за которыми и было сейчас это далекое и почему-то так пугающее будущее. «А не может быть такого, что это какая-то другая звездная система?» — неуверенно спросил он. «В то, что они каким-то образом перенеслись во времени, верилось с большим трудом. Точнее, совсем не верилось. Если это...» И другая, не весело усмехнулся Люднёв. То она как для капли воды похожа на земную. Будем спорить? поинтересовался Сазонов у аудитории. Вы хотите сказать, что кусок антивещества сдвинул нас во времени? стал уточнять Кузнецов. Посмотри в окно, пожал плечами Женька. Ну, а где тогда цивилизация? разгорячился Сергей. Где все? А ты можешь себе представить прогресс за это время? парировал капитан. Насколько человечество ушло вперед? Какие изменения произошли? Может, все давно перешли в иное, нематериальное состояние? Расползлись по всей Вселенной, перешли в другое измерение? Женька все это слушал с глубоким безразличием, думая о чем-то своем. И эти думы явно были не очень радостны. «Это еще не все», — сказал он и устало ткнул пальцем куда-то в центральную панель. Тут же на большом экране крупным планом высветилась планета абсолютно ровного, красного цвета, без облаков, речек и морей. «Что это, Марс в древности?» «Да нет», — пробормотал он, — «это Земля, мужики. Наша, родная». В рубке повисла напряженная атмосфера. «Я уже не говорю о космических жилых комплексах», — добавил он все тем же обреченным голосом, «которых вообще не существует, как и околосистемных причальных баз. Может, космическая катастрофа?» — тихо произнес Сазонов. — Или закат нашей цивилизации? В каюте стало тихо. Каждый задумался о чем-то своем. — Как мои-то? — неожиданно вырвалось у Леднева. — Неужели я их всех больше никогда не увижу? Сергея пробрала дрожь до самых коленок. — И все-таки то, что вы говорите, маловероятно, — настаивал он на своем, пытаясь рассуждать трезво. — Посудите сами. Дмитрич, ты же физик, лучше всех должен разбираться. Но не может же такая примитивная физическая реакция провернуть такую колоссальную работу!» Капитан только пожал плечами и молча кивнул на экраны, призывая в свидетели сильно изменившиеся созвездие «Как же так?» — промолвил Женька, не мигая, глядя на собственноручно сделанные снимки. «Выходит, мои дети уже подросли, родили мне внуков, умерли, внуки выросли, родили правнуков, тоже умерли, и все остальные мои потомки вслед за ними. То огромное поколение, которое промелькнуло за эти чертовы тринадцать тысяч лет?» Сергей с капитаном промолчали. «Извините, мужики!» — сказал Женька предательски дрогнувшим голосом. «Что-то мне нехорошо!» И он поспешно вышел. «У всех у нас кто-то остался в том мире», — мягко сказал капитан, когда Женька скрылся. «Что ж теперь? Надо постараться забыть о прошлом и жить этой проблемой. Иначе сойдем с ума. Согласен?» — он посмотрел на Сергея. Тот машинально кивнул. «Можно, конечно, всем расплакаться, начать переживать. Я считаю, перед нами стоят две задачи. Выяснить, что случилось. И вторая, как из этой ситуации выпутаться. А эмоции оставим на потом». «Нет возражений», — подтвердил Сергей, не поднимая головы и пытаясь побороть охватившую его слабость. «Как у нас с горючим?» — спросил командир. «Межзвездной у нас, естественно, уже нет. А межпланетный? — Только на посадку и запас тот на всякий случай и насколько того запаса хватит примерно отсюда до земли и обратно капитан помолчал в задумчивости теребя бороду серж предварительно кашинов неторопливо начал сазонов конечно я как капитан должен быть твердым вселять надежду в экипаж и всегда знать готовое решение на тот и капитан буркнул сергей но честно говоря серега я сам растерян признался он обескураживающе. Кузнецов внимательно посмотрел на капитана, потом пожал плечами. «Это понятно», — сказал он. «Все мы люди. Что ты мыслишь по всему этому?» «Я думаю, на Землю лететь смысла теперь нет никакого», — рассудительно протянул Сазонов. «Никакой помощи мы там уже не найдем. Надо повисеть здесь, ждать. Если есть в этом мире цивилизации или хотя бы какие-нибудь ее остатки» то наше появление не должно остаться незамеченным. Они рано или поздно дадут о себе знать. В любом случае цивилизация — наша единственная цель. А ты что думаешь? — Можно и повисеть, — кивнул он головой. — Хуже от этого не будет. — Сколько? — Сутки для ровного счета. — А потом что? — А потом будем думать дальше. А корабельные часы все еще показывали ненужное теперь земное время. Вторник, 19 июня 2249 года. Весь мир давно уже стремительно проскочил эту дату и ушел далеко вперед. И только они что-то подзадержались, и это возможно до канала впечатлительного евгения.